И вот на следующий день Роран потряс головой, отгоняя похмелье и сонливость в углу таверны, где провёл ночь. На столе была куча кружек из-под алкоголя, по ту сторону стола находился молчаливый Чек, он лежал с щекой на столе и спал. Размышляя над тем, что потом было, Роран вспомнил бесконечную любовную историю Чека и схватился за голову. Пока они не упились, мужчина все продолжал говорить об эльфийке-охотнице Нем. Вначале роран думал, что как-то перетерпит это за закуской алкоголем, но наступила ночь, история не заканчивалась, голова трещала, кружек становилось больше, и всё дошло до беспамятства. Теперь он даже не помнил, кто из них двоих вырубился первым. Когда очнулся, он понял, что всё так же сидел на стуле, а напротив спал Чак, вот и всё. «Неужели вы тут всю ночь провели?» Свои сонные глаза он направил к выходу и увидел Ляпис. озаряемую утренним светом. На ней была та же одежда, что и вчера, и теперь девушка удивлённо смотрела на него. Войдя в таверну, она дотронулась до бесчувственного чека убедилась, что сознание к нему не вернулось, и, потеряв интерес, подошла к ророну «Ага, похоже, что так. Когда мы расстались, я совсем забыла, что мы не нашли новое жильё. Ну да, мы же собирались ехать из гостиницы, куда нас гильдия заселила». «Я перенесла все имущество. Господин Роран, вещей у тебя было мало, так что я быстро управилась». На то, чтобы понять, о чем говорит Лепис, про спиртованным мозгам Рорана потребовалось немного времени, но наконец он все понял и посмотрел на девушку. Чтобы вывести его вещи, надо было зайти в комнату, где остановился мужчина. «И как ты попала в мою комнату?» объяснила, что мы партнеры и меня сразу пустили». Размышляя над тем, нормально ли это, Рорен понимал, что гостиница была роскошной, к тому же предоставила ее гильдия. Кто-то из постояльцев мог не забрать свои вещи, и это могло привести к определенным осложнениям, что было не очень удобно. Система ему была неизвестна, но, похоже, благодаря какой-то информации или собственным суждениям, они позволили товарищам забирать багаж, так что в способе, которым воспользовалась Лепис, чтобы попасть в комнату, не было ничего возмутительного. Я нашла нам новое жилье, Можешь не волноваться. Спасибо за это. А ещё подготовила деньги. Хотелось бы пройтись по магазинам. Но что с оплатой здесь? Весь стол Рорена и Чака был забит кружками. Насладились они вечером с избытком. Несложно было представить, насколько кругленькой была сумма. Рорен желал, чтобы расплатился Чак, но тот был просто в никаком состоянии, от отчего полагаться на него было нельзя. И тут подоспела помощь. «Вот где Чак!» Освещаемая солнечным светом, в таверну вошла ещё одна женщина. По стройному телосложению её можно было узнать сразу. Без колебаний вошла в таверну и тряснула Чака по спине. Шум был такой, что Роран подумал, что мужчина тут же проснется но тот никак не отреагировал и продолжал спать. «Госпожа Ним, давно не виделись? Давненько, Лепис. Хотя времени прошло не так уж и много. Ты за господином Чаком? Да». «Пришла забрать этого никчемного!» «А, ну, просто мы тут вместе сидели...» Изначально это Роран пришёл поговорить с Чаком. Мужчина тут и без него выпивал, так что причиной столь долгого пьёнства был не Роран. И всё же, желая снизить вину Чака хоть немного, он посмотрел на ним. «Роран хороший. Ляпе стоит брать с тебя пример». «Это значит, что я плохая? Решай сама. И можете не волноваться». «Скажу рицу что он тут хвастался перед менее опытными товарищами. Я всё оплачу», — сказала Ним, показав большой палец. Лицо девушки ничего не выражало, потому Роран не знал, может ли он уйти. И тут девушка вытолкала сомневавшуюся парочку из таверны. «Думаю, стоит потом извиниться». «Она ведь сказала, что всё в порядке. И вообще, господин Роран, я что, правда такая плохая?» «У меня не спрашивай». А Лепис почему-то волновала то, что сказала Ним. Рорен отказался отвечать на этот вопрос, и теперь ходил по магазинам, желая купить подходящее оружие. Хоть это и называлось торговым районом, местные жители не часто сюда заглядывали. Здесь в первую очередь удовлетворяли потребности авантюристов, в любом городе чуть больше среднего было нечто подобное. Лепис заранее изучила это место, и теперь вела Рорена в один из приглянувшихся ей магазинов. «Нужны оружие и броня. Без них авантюрист не сможет работать». Это было заведение, о котором рассказывала девушка. У стены выставлено много видов оружия, а на полках располагалась броня всевозможных размеров и из разных материалов. Можно было сказать, что это впечатляло. Ророн попробовал указать ей на уже имевшуюся кожаную броню, но девушка покачала головой. Она ведь уже потрепанная Пришло время купить новую. Думая над тем, так ли плохая его броня, он заметил, что одежда используемая им с тех пор, как он был наёмником, порядком прохудилась. В то время с ним были люди, которые бы её подлатали, но теперь Роран был один и не знал, как ремонтировать кожаные доспехи. «Господин Роран, ты специализируешься на атаке, так что тебе стоит подумать о более прочной броне, нежели кожаная». Сам он считал, что не может позволить себе носить прочную тяжёлую металлическую броню. Так он не сможет нормально двигаться, как и сражаться в полную силу. Хотя укреплённые кожаные доспехи Совсем другое дело. Только заботиться о них нелегко. Потому среди наёмников в ходу были простые кожаные доспехи, которые легко было возместить. «Я рекомендую вот это. Думаю, тебе он пойдёт». Пока он размышлял, почему-то Лепис подвела его не к доспехам, а к длинному плащу. Не понимаю в чём смысл такого совета, Роран нахмурился, и девушка принялась объяснять. «С виду обычный плащ, но на самом деле это магический предмет». Ткани с паутины «Черной вдовы». Вещь, что надо. И стоит всего каких-то пять золотых монет. Та еще рекомендация. На нем наложена защита и самовосстановление. Обычно такое в 10 раз дороже. Наденешь его поверх обычной кожаной брони и многократно увеличишь защиту. Купим его. В 10 раз. Это тебе продавец сказал? Если слова лепи правдивы, магазин только потери понесет. Он не переживал, что может нанести магазину ущерб в 45 золотых монет, а Лепис шустро схватила плащ и протянула Рорану. Проблема работников, что они об этом не знают. Однако... Роран думал заговорить, когда посмотрел на власова старика за прилавком. Скорее всего, он был хозяином. Старик смотрел на парочку, им не стоило слишком шуметь. Понимая это, ророн прошептал девушке. «Они раскроют?» «Не раскроют». А если раскроют, главное купить до того, как они цены подправят. Ценник-то на месте. Пальто и правда стоило опять золотых. Роран начал сомневаться, ведь ценник выглядел удивительно новым. А Лепис уже ходила по магазину, высматривая что-то ещё. «А, странно. Видела ведь? Хозяин, а где он? Неужели уже продали?» «Так кто ж его купит? Он слишком большой, чтобы держать его в магазине. Я его внутрь занёс». «Алл». «Вы смогли его перенести?» а помолчи!» Хе, несколько человек помогали, чтобы перенести!» «Погодите, с такой штукой так просто не управиться!» Переговариваясь, хозяин и Лепис направились в клуб магазина. Рорен со сложенным плащом в руках осматривался по сторонам, чувствовал себя покинутым и решил просто подождать, пока они не вернутся. Магазин был не таким уж большим, но выбор был хорош и радовал глаз Рорена. Денег у него не было... и покупать он всё собирался в долг, но при таком раскладе он даже начал подумывать поискать вспомогательное оружие, размышляя о том, что стоит запомнить местонахождение магазина, его взгляд задержался с краю одной из полок. Там был меч. Длинный меч в чёрных ножнах, украшенных золотом и серебром. На рукояти, обтянутой чёрной кожей, тоже были украшения из золота и серебра. Лезвие в полусумраке магазина слабо светилось. Роран часто пользовался длинными мечами, Однако к этому он непроизвольно захотел прикоснуться. Он уже потянулся, когда другая рука перехватила его прямо перед Рораном. «Я его нашёл! Он не для качков ради тебя!» Удивлённо оскорбительными словами, но не показавши этого, Ророн повернулся на источник голоса. «Там стоял одинокий парень!» Рыжеволосый, с виду моложе Рорана, в карих глазах читалась сильная воля, одежда, как у обычного горожанина, только на шее раскачивался железный жетон. «Это не та вещь, которая может себе позволить авантюрист медного ранга!» «Знай свое место, дурень!» Роран молчал, думая, почему он должен терпеть оскорбление какого-то сопляка. Но понимал, что слова принесут еще больше хлопот, его только меч в руках парня и интересовал. Принимая молчание за поражение, парень нагло хмыкнул и довольно пошел к прилавку, чтобы заплатить за длинный меч. Из недр магазина снова показался хозяин, Роран смотрел, как парень расплачивается, А Лепис тем временем тащила что-то огромное. «Господин раран что-то случилось?» «Нет, ничего». «А, длинный меч продали? Ну, он и правда довольно хорош. Только я приготовила... Нет, ну, по сравнению с тем, что я нашла, он так себе». «Любишь ты языком чесать, не по делу. Только настроение у меня пока нормальное, так что глубже заходить я в этот вот не намерен». «Глубже заходить? Да ты пошляк, господин раран А Лепис начала хихикать. Дав ей слегка по голове, Роран забрал у девушки предмет и развернул его. Надо же. Тут имеется нечто подобное. Стоило увидеть, и Роран вздохнул с восхищением.